Вдруг Лаурендиль тихо проговорил. Вонарион с Дореном ушли далеко вперед, болтая и смеясь. Правда, не забывая то и дело останавливаться, поджидая нас. «Берт, Торгрим, а вам не кажется, что Дорен что-то от нас скрывает? Мне кажется, что голос Вонариона мне чей-то напоминает. Не догадываетесь, чей?» «Ты хочешь сказать? Вот именно!» Вы видели, как пылают глаза у Дарена? Таким светом не могут светиться глаза быкновенного человека, даже прощённого богами мага. Да брось ты же, знаешь, что учителя и ученики становятся похожи друг на друга. Да, он рассказывал нам эту историю, но как-то не верится, что они с Ванарионом просто друзья. Не говори ерунды. Почему-то разозлился Торгрим. Родной брат никогда бы «Тише, не забывай, он видел окружающий мир по-иному, чем тогда или сейчас. Он не мог...» «Да ты прав, Лаурендиль!» Эльф вздрогнул. Незаметно подошедший в Энарион шел рядом с ним. «Прости, я не хотел!» «Ты меня не обижаешь, ты просто удивлен, как я мог поступать с близким другом!» Будучи мёртво-возождённым, я видел этот мир словно в тумане и почти не осознавал его. Я понимал только приказы на чёрном наречии Воратхе, которым пользуется маги Кавена. Лишь после того, как Дарен узнал меня и напомнил мне те страшные события перед тем, как я стал живым мертвецом, С меня словно спала пелена, окутывавшая меня словно кокон. Я стал мыслить яснее, начал понимать, где правда, а где ложь, и даже сумел вернуть часть своей силы. Но, вы знаете, на мне долго пришлось мне сражаться. Стоило мне услышать эту проклятую речь, как мою волю снова парализовала чёрная воля Мартина. Весть остальных служителей мрака. Не надо, Ванарион, прошу тебя, они стают воскрешать единыжды похороненные, дабы не бередить старые раны. Отпусти своё прошлое, Ванарион. Отпусти и прости. Есть вещи, которые не прощаются, серьёзно ответил целитель. И я не исключение. Если бы мне приходилось даровать прощение только за причинённое мне зло, Я бы не задумываясь даровал его, но он замолчал, потому что к нам подошёл Дарэн. Его задумчивые серо-зелёные глаза были грустны. Зачем вы затеяли этот разговор? Мне бы не хотелось. Вот и мина в чертогах светлей властелительниц лесов Негожев вспоминать о былых грозах, и я бы Ладно, ладно, я признавать, что первым затеял этот неприятный разговор. Сердечно каюсь и готов понести заслуженную кару. Мне порой хочется тебя заколоть прямо на месте, уже улыбаясь, ответил эльф. Такого насмешника, как ты, Берт, давненько не видели ни то, что в древнейшие леса, ни сами звёзды. Боюсь, не припомнит такого же нахала, как ты. Но ну, если я великий насмешник, тогда кое-кто из вас достоин звания первейшего шута во всех северо-западных землях. Но тут Ванарион зашатался и едва не упал, подхваченный Дарэном. Дарэн бережно садил его на ближайший пень, голова Ванариона упала на грудь, и он мгновенно уснул. Мы все столпились вокруг Дорен знаками приказал нам молчать и отойти подальше. Когда мы отошли, Дорен тихо посвятил меня в суть проблемы. «Вонарион сутками не отходил от твоей постели. Мы пытались уговорить его отдохнуть, но он нас не слушал. А когда Лаурен Диль навел сонные чары, они не подействовали. А когда он все же уснул сам, то посреди ночи у него случился приступ». Примерно такой же, как у меня, помните, только гораздо страшнее. Лаурендилью не удалось его вывести из этого состояния, а я не владею магией исцеления. Это было страшно. Валарион кричал и глядел на нас остекленевшими глазами, глазами мертвеца. Я слышал этот крик тогда, когда Мартин пытал его в день, когда я узнал о Валарионе. Ты правильно сказал ему, чтобы он забыл поскорее свое прошлое, а то оно убьет его. Потом эти приступы стали повторяться каждую ночь. А иногда он просто лежал без сна, глядя омертвевшим взглядом в потолок и не отвечая на наши расспросы. А мы ничем не могли ему помочь. Я был в отчаянии, ведь если он сойдет с ума... Он дороже мне всех сокровищ на свете. Он, кажется, единственный, кто ценил и поддерживал меня на чежбине в школе магов, защищал от мальчишек, а потом учил. И он тот, кто простил мне мой проступок, простил и понял. Помоги ему, Верт. Только ты можешь спасти его душу. О чём ты меня просишь? Думаешь, я брошу на произвол судьбы того, кто дважды спасал мне жизнь, того, кто покорил моё сердце своим благородством и чистой душой, своего друга в конце концов? За кого ты меня принимаешь? Прости меня, я должен был понять. А что мы стоим? резко сменил он тему. Вареону нужно выспаться. Сейчас ему всё равно, ничем не поможешь. А нас ждёт обильный обед. А он всё равно смотреть не может ни на мясо, ни на вино. Торгрим как-то попробовал вареную фасоль и отвар из каких-то неведомых трав, а основу рациона нашего целителя. Так после этого несколько часов просидел в добровольном заточении. А выддя объявил в Онореону, что тот живодёр и разбойник. Правда сказать, вид у нашего викинга был тогда не столь воинственный. Он больше походил на только что выпущенного на свободу пленника, такой же бледный и измученный. Торгрим без лишних слов попытался отвесить Дарена за трещину, но тот ловко увернувшись, перехватил занесённую руку и слегка вывернул её. «Не следует нападать на мага-воина, которому много лет приходилось общаться лишь мечом за место магии!» Нравоучительно заявил Дорен, обращаясь к горе-мстителю, который изо всех сил старался сдержать стон. «Либо вы сейчас заключаете перемирие, либо... Ты же только что крепко спал! Да с вами поспишь!» Шутливо-ворчливым тоном заявил Ванарион, потирая глаза: "Я же знаю, стоит мне задремать, как вы с Торгримом переругаетесь в пух и прах. Хорошо ещё, что Лаурендиль за вами присматривает. Они уже поперёк горла сидят". Горько пожаловался эльф: "Может, ты поговоришь с ними, Вэрт? Тебя они послушают. Мы для них уже не авторитетны". Торгрим только собирался отпустить какую-то колкость в адрес эльфа, но не удержался на ногах и полетел кубарем с довольно крутого, хоть и небольшого подъёма, поросшего короткой шелковистой травой, ярко-смарагдового, несмотря на позднюю осень. Ругаясь и отплёвываясь, Торгрим выкарабкался из-под съехавших на него лаурендиля Дарэна и Ванариона. Последним по склону скатился я. поднявшись и стряхнув с себя густой еловый или стовый опад, я философски заметил, что подобные склоны подворачиваются как раз к, кстати, специально для таких циничных остриков, как некоторые из здесь присутствующих. На что Торгрим ответил, что с радостью спихнул бы меня с более крутого склона, который был бы желательно немного более коммунистным и скользким, чем местные. Но нашу шуточную перепалку прервал неожиданно тихий голос Ванариона, попросившего: "Пожалуйста, отойдите медленнее. У меня голова кружится". Не договорив фразу, он споткнулся и упал, едва не ударившись лицом о еловый корень. На сей раз Дарэн не успел его поддержать. "Что с тобой?" встревоженно заглядывая ему в глаза, наклонился над ним боевой маг. Всё в порядке. Не переживайте, друзья. С трудом поднявшись, произнёс Ванрион каким-то хриплым, но не своим голосом. До пиршественного зала, до которой можно было дойти по крытым галереям по свежему воздуху, было ещё не близко. Мы, оказывается, шли из западного, самого дальнего крыла королевского дворца. На осенний праздник съехалось множество гостей, преимущественно эльфы из соседних государств, и прибывшему месяц назад в начальнику короля с своими порядком потрепанными друзьями, отвели самые лучшие покои, оказавшиеся слишком далеко от главной залы, так что нам приходилось теперь почти бежать, чтобы успеть к назначенному часу. Теперь мы шли медленно, Но не прошло и 3 минут, как Ванарион снова упал, но на этот раз на руки Торгриму и мне. Сегодня последняя ночь полнолуния. Сегодня должен замкнуться малый круг. Толкнув меня локтем, прошептал Лаурендил. Я схватился за голову. Сегодня решится судьба несчастного Ванариона. Если зло победит, то он либо сойдет с ума, либо предаст нас и станет самым великим из темных магов нашей эпохи. А если он не победит, то сможет оставить его калекой на всю жизнь. У него тогда отнимутся ноги. Одним словом, выбор невелик. Я слишком поздно осознал, что думаю на общей волне. Дорен и Лаурендиль взглянули на меня так, словно видели перед собой грозного палача. А Бонарион, слава богам, либо просто не слышал моих мыслей, либо не подал виду. Но я склонен ко второму. Дальше все шли молча. Только Торгрим поочередно подталкивал нас локтем, стараясь выяснить, в чем дело. Но Лаурендиль зловещим шепотом пригрозил викингу. Если тот не прекратит нас донимать, эльфу придется обездвижить его. Торгрим, видимо, сообразил, что мы не собираемся ему ничего докладывать и прекратил свои попытки вызнать. Но то и дело встревоженно поглядывал на Венариона, видимо, понял, что молчание и странные взгляды как-то связаны с Целителем. Наконец, Дорен не выдержал. Поманив меня пальцем, он тихо спросил, подозрительно всхлипывая. Я уверен, что именно так всё и будет. Неужели нет другого выхода? К сожалению, нет. Судя по твоим рассказам и потому, что Ванарион так долго провёл во вла сти тёмной магии, оно так легко его не оставит. Зло не любит выпускать на волю своих рабов, а если и выпускает, то жёстко наказывает. Я постараюсь сделать всё, что смогу, но я не властен над силами, которые зародились в мировой тьме ещё до начала времён. Прости меня, Дарэн. Да будем мы все прокляты! фальцетом воскликнул Дарэн и оттолкнув меня с плачем бросился прочь. Лауренди и Ртор Грим кинулись за ним. Я подошёл к Ванариону. Не стоило тебе говорить ему это. С трудом, охрипшим голосом, выговорил он: "Он слишком ко мне привязан, а я, так ты знаешь, я знал весь этот месяц. Разве Дарэн не рассказывал тебе, что я владею и даром прорицания? Но оно мне здесь не слишком помогло, любому даже самому лучшему". Он глухо закашлялся. Прорицателю порой бывает трудно расшифровать те видения, которые предстают его мысленному взору. Я, ни исключение. Я, он задохнулся. Когда приступ удушья прошёл, вон Орион продолжил, с трудом выговаривая слова. Всегда знал, если мне рано или поздно придётся заплатить за все те злодеяния, ученённые мною и под моим предводительством. Я хочу, чтобы Новый приступ согнул его пополам. Может, тебе пойти в дом? мягко предложил я, беря его за руку, но он отрицательно помотал головой. "Я обещал сегодня спеть за пиром. Какие песни? Ты говоришь, что толком не можешь?" заорал я, забыв от возмущения, что разговариваю с больным. "А если ты помрёшь у них на руках, а их лекари не успеют, что мы будем делать?" Завтра утром я в любом случае уже не буду тем, кем являюсь теперь, спокойно ответил Ванарион. Я либо обезумлю, либо перебью вас всех, либо на всю жизнь останусь прикованным к кровати. Четвёртого варианта нет. Так что смерть на подмостках для певцов самое лёгкое, что меня ожидает. Мне на шею бросился невесть откуда взявшийся Адарен. Он рыдал так, что понять, что он говорит, было невозможно. Прости. Прости меня, Верта, за мои дерзкие слова. Я виноват перед тобой, но я прошу, я умоляю тебя, спаси Ванриона. Если нужна жертва, я готов. Убей меня, только спаси его. Пускай лучше тёмная сила заберёт меня, но пощадит его. Дарэн рухнул передо мной на колени, продолжая рыдать, но Ванарион положил руку ему на плечо и тихо произнёс: Посмотри мне в глаза и скажи, что ты видишь. Дарэн послушался не сразу. Да его обезумевшее от горя сознание слова друга просто не доходили. Тогда Вонарион силой приподнял его лицо за подбородок и заставил взглянуть на него. Дорен перестал биться в истерике. Несколько минут они смотрели друг к другу в глаза, после чего Дорен медленно проговорил. — Я понял тебя. Прости, я знаю, что ты желал бы, чтобы я прожил счастливую жизнь и не оплакивал тебя. Ради тебя я постараюсь быть счастливым. Затем, тяжело поднявшись, Дорен шатаясь, побрел наугад, не видя дороги. Я взял его за руку и, словно незрячего, повел к парадным вратам дворца. Вонарион пошел следом. Лаурен Дил и Торгрим бесшумно, словно тени, присоединились к нам. Они, оказывается, наблюдали за всей сценой после того, как появился Дорен, стоя за ближайшим грабом. В першественном зале мы вошли, когда там уже было полно, полно народа. По этикету я сразу направился к монаршей чети сидевших на возвышениях во главе стола. На монархах были золотисто-алые одеяния, а на головах венцы из кленовых красных и жёлтых листьев и алых ягод рябины, перевитых серебристыми листьями неизвестного мне растения. В этом наряде монаршая цита будет встречать знатных гостей всю осень, а зимой сменит его на белоснежные одежды и венцы серебристых эльфийских бессмертников. Весной наряды правителей станут светло-зелёными, а летом золотисто-оранжевыми или алыми. Эльфийская знать, а тем более правители отдают дань природе и наряжаются ей под стать. По правую руку от монархов сидела их дочь, прекрасная Немриэль, в которую был влюблен Лаурендиль, но король не желал и слышать о браке своей дочери с его военачальником, ее дальним родственником. Но юная эльфиня, казалось, тоже не замечала сжигаемого страстью родича. Эта любовная история тянулась уже лет двести, двести пятьдесят, И я сомневаюсь, что она вообще когда-либо завершится, ведь эльфы бессмертны и вечно молоды. Любой бы другой на моем месте и при иных обстоятельствах залюбовался бы величием и красотой монаршей семьи, их лиственных чертогов, но я не мог думать ни о чем, кроме участи бедного Вонариона. Лица правителей туманом поддернула печаль. Все знали о грядущей неизбежности. Эльфы искренне полюбили Ванариона за единственный месяц, проведенный им в гостеприимной столице Лесного Королевства. Многие даже знавали его юным, и все без исключения радовались его нежданному воскрешению, а слава о его подвигах разнеслась быстрее ветра. Откуда эльфы узнали о судьбе ждущей их любимца, неизвестно. Может, он сам им обо всем рассказал, А может, они подсмотрели это в его сознании, но сегодняшний пир больше походил на поминальный обед. Я только сейчас понял, почему вонареона так настойчиво просили петь сегодня. Все знали, что музыка и пение для него являются вторым после книг забавами. Едва все приступили к десерту, вонареон поднялся.